Глава двадцать первая. Александр. Странное поведение Авроры стало еще одним поводом для новых подозрений. Если пять минут назад она готова была руку себе отгрызть, лишь бы не проходить проверку, то сейчас послушно шла рядом, опустив глаза в пол. Смирилась или что-то задумала? «Садись, Аврора!» Приказал я девушке, направляясь к секретеру и доставая измеритель. Обернувшись, я замер, потрясённо уставившись на рассевшуюся на ковре блондинку. «Ты что делаешь?» «Сижу, как вы и приказали, ваша светлость», — спокойно произнесла она, не поднимая взгляда. «Издевается, определённо издевается». «В кресло сядь», — выдохнул раздражённо. «Знаешь, что это?» Девушка, наконец, посмотрела сначала на меня, а затем на артефакт в моих руках. «Измеритель магической силы, ваша светлость?» «Раньше проходила проверку?» «Не мог не спросить». «В приюте», — ответила она и, подумав, добавила. «Дважды». «Что тогда показал артефакт?» «У меня ничего». Как-то отстранённо ответила девушка. Звучало правдиво, но верить на слова этой притворщицы я не спешил. Указав на кристалл, я приказал Аврори положить на него руку. Девушка слушалась беспрекословно, и этим ещё больше вызывало моё раздражение. «С чего бы такая покладистость?» Словно передо мной стояла ее заколдованная безэмоциональная копия. «За прошедшую бессонную ночь я успел многое обдумать. Мне по-прежнему была нужна невеста. То, что кольцо с нее не снимается, как и мое, я успел выяснить, пока Аврора спала. Если опустить обстоятельства нашего знакомства, закрыть глаза на низкое происхождение и принять во внимание то, что ее признал артефакт, Аврора на эту роль подходила». Я не мог не признать, что внешне девушка оказалась очень даже симпатичной, хотя после Агаты я на дух не переносил блондинок. Пусть Авроре не хватало столичного лоска, да и гардероб требовал капитального обновления, но это зато с лихвой компенсировалось тонкой фигуркой с женственными округлостями в нужных местах, светлой кожей и огромными голубыми глазами, делающими ее похожей на куклу. Неудивительно, что Генри запал на девчонку, лишь раз увидев. О том, как буду объясняться с другом, старался пока не думать. Зная любвеобильную натуру Рэдклиффа, я надеялся, что до балла он успеет переключиться на другую красотку, и тогда проблема рассосется сама собой. Если окажется, что Аврора обладает магическим даром пунктов хотя бы на 150, то даже Ильясу придется смириться с ее кандидатурой на роль моей супруги. Для аристократии Лобоса можно будет представить Аврору как бастарда какого-нибудь угасшего знатного рода. После переворота таких семей насчитывалось больше десятка, это бы никого не удивило. Отец всегда учил меня, что не бывает нерешаемых проблем, но... Как это ничего? Не может быть! Магический кристалл не светился. Попробуй другую руку. Потребовал я, но даже когда девушка сделала это, магическая шкала не наполнилась ни на пункт. Чтобы убедиться в работоспособности артефакта, я положил на кристалл свою ладонь. Спустя мгновение магическая шкала, рассчитанная на магов с уровнем дара до трехсот пунктов, заполнилась до предела. Я знал, что мой резерв близок к четырем сотням. Магов моего уровня в мире немного. «Все-таки пустышка», — обреченно выдохнул я, заметно расстроившись. Жаль, отсутствие у девушки магии оставляло открытым вопрос о том, как она попала в сокровищницу и осложняло предстоящее объяснение с Ильясом. «В крайнем случае сошлюсь на кольцо». Мол, ничего не мог поделать, ее выбрал родовой артефакт, что, впрочем, и было правдой. Руны на почтовой шкатулке загорелись, привлекая мое внимание и оповещая о новом письме. Имя, как и адрес отправителя, были мне незнакомы. Смутное предположение возникло в голове, потому я показал конверт девушке и спросил. «Кто такой Фил?» «Друг», — получил сухой ответ. «Это к нему ты ехала?» «В его дом», — поправила меня. «Да». «Насколько вы близки?» Вопрос вырвался непроизвольно. На этот раз девушка не спешила с ответом, а задумалась. Чем дольше она молчала, тем сильнее разгоралась во мне мерзкое, разъедающее нутро чувство. «Это что, ревность?» «Я ревную девушку, которую вижу второй раз в жизни? Какому-то Филу, о котором впервые слышу?» «Мы вместе росли в приюте», — наконец выдала она, ни капли меня не успокоив. «Можно забрать письмо?» «Нет», — рявкнул грубее, чем планировал, убирая конверт в карман брюк. «Сначала его прочитаю я, если окажется, что это твой подельник». Озвучивать угрозу до конца не стал, потому что сам не знал, как поступлю в этом случае. Пробежав глазами по строчкам, испытал одновременно и облегчение, и некоторое разочарование. Фил, кем бы он ни был, похоже, сразу понял, что его подруга по ошибке забрела в чужой дом. Вот только с ответом припозднился. Он настоятельно советовал Авроре уходить, пока не объявились настоящие хозяева. В конце прилагалась от руки нацарапанная схема проезда к его дому и руны доступа для магического барьера. Неудивительно, что с такими кривыми подсказками девчонка заблудилась. Я перечитал письмо дважды, а затем отправил его в верхний ящик стола. Аврора молча проследила за моими действиями. В дверь постучали. «Ваша светлость!» Получив разрешение, в кабинет вошел гром. Эдита просила передать, что завтрак готов. Вам накрыть в столовой или принести в ваши покои? «Спасибо, Гром. Мы с Авророй сейчас спустимся в столовую». Гном кивнул и перед тем, как уйти, бросил быстрый и, как мне показалось, облегчённый взгляд на девушку. «Он что, переживал, что я её буду голодом морить?» Девушка же словно прислушалась к чему-то, а потом внезапно попросила. «Ваша светлость, мне нужно в уборную». «Опять? Да сколько же она вчера выпила с гномами? Может, почки застудила, и стоит её лекарю показать?» «Хорошо, пойдём», — вздохнул я. Девушка тут же быстрым шагом направилась в мои покои, где, похоже, успела обжиться в мое отсутствие. В уборную Аврора влетела, торопливо захлопывая дверь перед моим носом. Внутри на этот раз она провела почти четверть часа. «Я уже думал, что ты решила сбежать», не удержался я от комментария, разглядывая девушку. Аврора успела привести себя в порядок и выглядела намного свежее. «Прежде чем мы отправимся на завтрак, я бы хотел обсудить один момент, Аврора». — сказал я, замечая настороженность в голубых глазах. «В следующие выходные во дворце состоится бал в честь дня рождения Его Величества. На нем я должен представить ко двору свою невесту». Девушка охнула и бросила озадаченный взгляд на кольцо на своем пальце. «У вас уже есть кандидатуры на эту роль?» «Были», — кивнул я. «Почему были?» «Потому что пока на тебе это кольцо, я не могу объявить о помолвке с другой девушкой». Мой голос звучал раздраженно. Ты ведь не хочешь лишиться пальца? Родовые артефакты, особенно такие древние, как эти кольца, имеют свой характер, зачастую примерский. И они по непонятной причине выбрали тебя. Как понимаешь, я от подарка в виде невесты-пустышки не в восторге. Мне нужны магически сильные наследники, которые продолжат мой род. Тогда снимите с меня кольцо и отдайте его другой девушке», потребовала она, протягивая мне руку. Мое кольцо протестующе нагрелось. Судя по тому, как скривилась и отдёрнула руку Аврора, её кольцо сделало то же самое. «Если бы я мог, то давно бы сделал это. Эти кольца можно снять либо со смертью одного из владельцев, либо чтобы передать наследнику и его избраннице. Половозрелых наследников у меня нет, а умирать в ближайшие лет двести я не собираюсь». Аврора закусила губу и нахмурилась. «И как же нам быть? Придётся тебе изображать мою невесту до тех пор, пока мы не придумаем, как решить нашу общую проблему. «На балу? Перед к королем?» Блондиночка вдруг побледнела и стала заикаться. «Да», — припечатал я. «А если я откажусь?» Я не мог поверить своим ушам. Что значит «она откажется»? Эта сиротка не понимает, что ни у нее, ни у меня нет выбора. «Я не хочу во дворец и не буду притворяться вашей невестой». «Тогда ты сегодня же отправишься в темницу». Опустился я до угроз. «Похоже, подействовала». Аврора притихла, задумчиво присаживаясь на край кровати. Я терпеливо ждал, давая девушке время с новым положением дел. «Хорошо». Спустя несколько минут напряженного молчания, наконец, выдавила она. «Я согласна. На темницу. Вы дадите мне немного времени, чтобы собрать вещи?»